Глава седьмая. Я проснулся от легкого скрипа чужой двери, где-то на этаже. Отвык спать не один. Плюс еще и место непривычное. Так что выходит, а я сверился с часами в интерфейсе, что поспал я немногим больше полутора часов. Ничего, и не такое бывало. Даже до того, как раскрыл глаза, понял, за окном уже сереет на свет еще не пробился сквозь плотные шторы. Мне в плечо уткнулась вчерашняя гостья, тихо посапывала, прижимаясь, и как будто пыталась моргнуть с закрытыми глазами. Беспокойный сон. Я осторожно подался вперед. Едва-едва шевелился, чтобы не разбудить рыжую. Наконец встал, осмотрелся в полумраке. Мои вещи неаккуратно разбросаны, впрочем, как и Юлины. Подобрав штаны, носки и футболку, я шмыгнул в ванную. Умывшись, приведя себя в порядок и минимально одевшись, я вышел на общий балкон, прямо как был, в тапочках. Задумался вдруг, как она вошла? Ключ же? А, ну да, механический. Я, привыкший к автоматическому замыканию двери, совершенно не подумал о том, чтобы закрыться. Он тянулся вдоль всего второго этажа, открывая вид на запыленную трассу и несколько редких деревьев, цепляющихся за жизнь в этом сухом, безжизненном месте. Под ногами поскрипывали ржавые металлические доски, а вдалеке слышался гул одного единственного грузовика. Небо над горизонтом едва намекало на рассвет, окрашиваясь в бледно-серый. Морозный воздух на улице тут же меня окончательно взбодрил. Под ногами скрипнули ржавые металлические балки под полом. Я оперся локтями о перила, скользя взглядом по бескрайней пустоте. Ничто не нарушало моего утреннего уединения. Пока я не услышал щелчок зажигалки. — Рано встаешь, парень! — сказал неожиданный низкий голос откуда-то сбоку. Я повернул голову вправо и заметил мужчину, опирающегося на перила, так же, как и я, чуть дальше по балкону. Лет пятьдесят, со орастрепанной сединой морщинами, которые словно врезались в кожу. Одет просто. Старый жилет, потрепанные штаны и ботинки, которые наверняка пережили по сроку службы своего носителя. Система подсказала, моего ночного нарушителя гармонии звали Евгением. «А ты еще раньше похоже ответил я. Голос мой был слегка хрипловатым от недосыпа. «Если б соседи мои чуть тише делали детей, я б не проснулся среди ночи». Сплюнул он и затянулся сигаретой. «С такими постояльцами будильник точно не нужен». Струи дыма тут же растворились в морозном воздухе. «От негодяя! Найти и наказать!» — отвернулся я решив для себя, что этот разговор мне не шибко-то интересен. Мужчина повернулся ко мне в полоборота и чуть улыбнулся. Не злорадно, как-то устало, вымученно. «Проездом?» — спросил он. А я задавался мысленным вопросом, от чего он интересуется. «Можно и так сказать», — уклончиво ответил я, уже не оборачиваясь. «А местных здесь и не бывает». Он затушил окурок механическую ладонь и бросил его в урну. «Все куда-то двигаются. Вот ты, предпочтешь тихую жизнь или смерть в лучах славы?» «Философ, что ли?» — усмехнулся я, чувствуя легкое раздражение. Утро еще не началось, а мне уже ковыряют мозг чайной ложечкой. «Никакой я не философ, парень!» Он выделил это «парень» так, будто хотел показать свое превосходство. Черт, да о чем я думаю? Просто местный старик. Совсем паранойя заела. Евгений, в свою очередь, вынул из мятой пачки вторую сигарету, вставил ее между зубов и почти подкурил, как снова обратился ко мне. «Куришь?» Бросил. Я задумался. «Хотя...» да одну». Он протянул пачку. Я не отказался от раковой палочки. Покрутил ее в пальцах. Спросил зажигалку и тут же ее получил. Почти забытое ощущение. Как сизый дым наполняет легкие, а голову слегка кружит, будто с похмелья. Когда привык, уже нет этого ощущения. Нужно обязательно сделать длинный перерыв. «Тебя как зовут?» Спросил я этого странного старика, выпуская дым. И все еще прищуриваясь от непривычной горечи. женя — ответил он. — А ты, стал быть, Майк? — Реши для себя, как и когда хочешь умереть. Ну, — но бывай. Зажигалку дарю. Я смотрел, как чудаковатый мужик уходит обратно в свой номер и снова почувствовал надвигающуюся тревогу. Его вопрос, хоть и простой, всколыхнул что-то внутри. — Зараза! — смазал все удовольствие. Когда вернулся, меня ждало рыжее, взлохмаченное и сонно-недовольное чудо, укутавшееся в одеяло по самый нос. юля сидела на кровати, сжавшись в клубок, и чуть покачивалась, словно пытаясь согреться. Увидев меня, она подняла голову, и ее лицо осветилось слабой улыбкой. — Где пропадал? — спросила она мягко. Голос еще сонный, но без следов раздражения. Да так прогуляться вышел. Пожал я плечами, опускаясь на стул у окна. Слишком рано проснулся. «Утро без кофе — это не утро», — протянула она, закутавшись еще плотнее. «Ты ведь понимаешь, что мне сейчас нужно либо кофе, либо кто-то, кто спасет меня от этой утренней холодины?» «Проблема с кофе в том, что его тут нет». Я покосился на упаковку с синтетическими порошками, лежащую на столе. «Только дрянь с пакетика». — Сойдет, — протянула Юля снисходительно. — А ты? Ты готов стать моим героем и просто раздобыть горячей воды? — Кипятка — это я могу. Я усмехнулся и, поднявшись, пошел к углу комнаты, где стоял маленький портативный кипятильник. Пока вода грелась, я бросил взгляд на Юлю. Ее рыжие волосы торчали во все стороны, и в этом было что-то домашняя. Она выглядела уставшей, но уже не такой напряженной, как в последние дни. Ее улыбка, хоть и слабая, все же вернулась. «Спасибо, Майк», — сказала она, когда я поставил перед ней кружку с разведенным напитком из пыли бразильских дорог. Она понюхала, поморщилась, но все же сделала глоток. «Знаешь, ты иногда бываешь даже милым». «Иногда», усмехнулся я, опустившись обратно на стул. «Это почти комплимент». «Почти», — поддразнила она, прикрыв глаза и сделав еще один осторожный глоток. «Сегодня как-то спокойнее, скажи». Мечтательно потянула она. «Спокойствие — это иллюзия», — ответил я с кривой улыбкой, как будто выдал что-то умное. «Но, знаешь, меня и так устраивает». Она тихо рассмеялась. И это было, пожалуй, самое приятное, что я слышал за последние дни. Получасом позже мы втроем атаковали кафе. Взбодрившиеся, мы сидели за простым пластиковым столом. На одной лавке с Юлей мы, напротив Илья. И он как-то ехидно зараза лыбился с тех пор, как нас увидел. «Что, Майк, ночью комары заели? Я смотрю, ты их до синяков колошматил, вся шея побитая». Смеялся он, а я не сдержал улыбки. «Да, они тут дикие какие-то», — дал я шутку в ответ. Юля налилась румянцем. Зал для завтраков был освещен тускловатым светом из окон. Над головами сидящих в зале гостей старинные лампы силились дать хоть каплю искусственного света. Но, видать, с напряжением тут беда. Я еще вчера заметил. Все тут какое-то тусклое. «Буквально». Лора появилась так же спокойно, как и вчера, с легкой улыбкой, не выказывая ни малейшего удивления нашему измученному виду. «Доброе утро, моим дорогим постояльцам!» Начала она, держа в руках несколько планшетов с меню, которые поспешила раздать нам. так спалось?» «Вы знаете, мы дрыхли, как убитые. Да, ребят?» Начал Илья, все еще раскручивая эту шутку. «Да, очень уютное место», — вдруг подала голос до этого притихшая девушка. «Вот и замечательно. Я рада. Выбирайте, что будете на завтрак. Как заказ из комбайна будет готов, я принесу». Мы дружно ее поблагодарили и уткнулись в электронику, выбираем Наилучшим выбором будет, как по мне, типовой завтрак номер один, вкус яичницы с беконом и чашечку порошка. Черного, сладкого и бодрящего. «Так. Ну что, сегодня дальше по шоссе?» — спросил Илья у всех. Едва мы сложили планшеты, сделав заказ. «Кажется, да. Пожал я плечами. Цели у нас по-прежнему не было. Я тут на досуге карту полистал. Так вот, к северу отсюда, по шоссе еще километров сто пятьдесят, есть городок небольшой». Возможно, туда можно было бы наведаться, так как он вроде бы живет и процветает. Но, стало быть, люди там есть. Жестикулируя, принялся нам объяснять товарищ, что он накопал. — О, в Волгард направляетесь! Неожиданно возникшая мисс Лора порадовала нас под носом на столе. — Не знали, что он так называется, — ответил здоровяк, тут же забрав себе порцию тройного риса с курицей. У меня там много лет муж работал. Вернее, не там, а в пяти километрах оттуда, на железнодорожном депо. С какой-то легкой неуловимой грустью начала она рассказ. «Продолжайте, пожалуйста». Я кивнул, заинтересовавшись. Юля в то же мгновение забрала две наши одинаковые тарелки с яичницей. «Я бывала в Волгарде, когда он процветал». Было много работы, весь город жил этим депо. Называлось «Транспортный узел номер 17». И это звучало гордо. Когда спрашивали, о чем муж занимается, знаете, как приятно было это произнести? И люди тоже считали, что... Да, хорошее время было. Как же сбивчиво она говорила. Подозреваю, что у нее немного здесь собеседников. Даже я б сказал слушателей а в пятидесятых когда технологию гиперлуп создали железная дорога потеряла всякий смысл и ваш муж натолкнул я на мысль мисс лору его не стало вскоре простите она потускнела расстроилась это вы нас простите что вопросы задаем извинился я но скажите как там сейчас где в допо или в городке уточнила администратор, немного успокоившись. «Допустим, да и там, и там будет», — кивнул Илья, вступив в беседу. «Ну, как сказать, в городе проблем предостаточно. Окраины, как вы знаете, сами выживают. А депо в запустении...» Удивлена даже, что не взорвали еще. «Взорвали?» — распахнула глаза Юля, уточняя. «Там, когда сворачивали работу и разгоняли персонал, оставили ядро реактора». Компактная, но опитала всю станцию. Непонятно, почему не демонтировали. мы что, такая опасность. Я мысленно прикинул, как эта информация может помочь. Переглянулся с друзьями. Похоже, их тоже заинтересовала эта мысль. Возможно, потому что туда не так-то просто добраться, если не знать ныне заросшую дорогу. Добавила Лора. Ой, ну что это, я отвлекаю вас. Кушайте, пожалуйста. Пойду я, не буду докучать. «Мисс Лора, расскажите, пожалуйста, нам об этом месте», — прямо попросила Юля. «Мы студенты из Нью-Шиота, на факультете технико-исторического направления. Мы ехали отдыхать, но тут так совпало, что это то, что нужно для нашего исследования. Вы нас выручите?» Я и представить не мог, что рыжая способна сделать такие глаза когда ей действительно что-то нужно. Она хороша, он как лора засуетилась. Ох, ну что ж. С... Вы правда поешьте, потом приходите ко мне, я в кабинете буду, правее от входа. Мы поблагодарили хозяйку, и она нас оставила. Принялись за еду. Я, оказывается, оголодал, как волк, впрочем, как и мои друзья. жевали не разговаривая, пополняя запас энергии. Стоило бы, пожалуй, купить и в дорогу что-то готовое. Вскоре немое стучание вилок по тарелкам прекратилось. Мы синхронно выдохнули и расслабились. Каждого, наверное, преследовало ощущение, что этот островок покоя скоро придется покинуть. А оттого становилась зябко. — Ну что, сходим до хозяйки? — решительно нарушил молчание Илья. — Стоит выяснить побольше. Юль, тебя карты в руки. У тебя отлично получилось!» Похвалил я инициативу рыжий. А она довольно улыбнулась. «Тогда до чего сидим? Пора!» Мы собрали грязную посуду на свободный поднос и удалились из обеденной зала к стойке регистрации. Сбоку от нее, по правую руку от главного входа, был кабинет за узкой деревянной дверью. Мы подошли к ней, переглянулись и постучали... «Входите!» — послышался приглашающий голос Лоры. И мы вошли. В начале июля, а мы с другом остались позади. «Я тут старые фотографии отыскала. Кстати, как завтрак?» В контексте БЖУ-комплектов этот вопрос звучит неуместно, но спрашивала она не о вкусе, а об атмосфере. «Так уж положено у сервисного обслуживания в современности». «Отлично, было очень комфортно», — кивнула девушка, забрав у нас с Ильей инициативу. «Так и надо». «Вот». Она протянула нам электронный альбом, видавший виды. На фотографиях довольные жизнью упитанные мужчины в спецовках сотрудников. Фоном выступают составы, тягачи, вагоны, административные здания. В других папках устройства обнаружились фото окружения Интересное расположение у этой станции. В долине, среди густого смешанного леса, с чистейшим озером неподалеку. Вот она, семнадцатая станция. Плоть от плоти моего мужа. Он был там старшим бригадиром, главным в смене. Уважаемый человек, я с его помощью этот мотель и построила. А сейчас... Она запнулась, и, судя по всему... Продолжать развивать эту тему не желала. «А Волгард?» «Может быть, у вас есть фотографии?» — с надеждой спросила Юля. «Нет, простите. Да и мало, что они вам дадут. Город в запустении уже тридцать с лишним лет. Там многое поменялось с тех пор», — огорченно ответила женщина. «У нее был интересный кабинет. коморка два на пять. Мы в ширину плечом к плечу с Ильей» едва помещались, чтобы не касаться друг друга. Вперед же пространство использовалось максимально удачно. Здесь и стеллажи с документами, и рабочий стол с компьютером, кое-что из рабочего инвентаря. Уютно. Жаль, окна нет. Вы упоминали, что попасть туда теперь сложно. Расскажите нам, пожалуйста, хотим своими глазами взглянуть. Я не видел со спины, но, похоже, Юля вновь пустила в ход свое оружие. Грустные умаляющие глаза. Мне захотелось стукнуть себя по лбу. На мне эта дьявольская магия однажды тоже сработала. Вот же ведьма! Туда одна дорога через мост. Дайте карту, я отмечу, где вы его найдете. Юля протянула собеседнице свой коммуникатор. В несколько нажатий Лора добавила метки, на которые нужно обратить внимание. Двигайтесь по ним. И, надеюсь, машина у вас проходимая В какой-то момент там начинаются буреломы. Предупредила она нас. «Мы вам так благодарны!» Чуть ли не припрыгивала девушка перед хозяйкой мотеля. «Будем ехать обратно, заедем в гости». «Конечно, детка, я буду рада». «И вы, мальчики, берегите и ее, и друг друга. Место может быть неспокойное». Мы распрощались с очень впечатлившей всех нас женщиной. Посчитав, что двигаться лучше засветло, Территорию мотеля мы покинули, отправившись к машине. «Что думаете, народ?» — поднял вопрос Илья, который всем хотелось обсудить. «А что тут думать? Волгард умирает и что-то мне подсказывает, что от Шиота до блисса не найдется ни одного хоть сколько-то нормального места, где можно укрыться». Обозначил я свое мнение. «Но это станция». Или как его там, депо. Совершенно другой разговор. «Я согласна с Майком. Даже если там и не очень, добраться туда незнающему человеку будет сложно», — с уверенностью заявила Рыжая. «А что мы будем есть?» — как-то грустно подметил Илья. «Если ты забыл, то при хорошем раскладе, вечером уже поужинаем настоящим мясом, приготовленным на костре. Шашлыки!» — воскликнула Юля, а я погладил ее по макушке. «Вот как она это делает?» Еще вчера избитая, изможденная, измотанная, потерявшая родственницу, совершенно уничтоженная. А сегодня — огонек, разжигающий чувство оптимизма и надежды. Либо она сильнее меня с Ильей вместе взятыми, либо это очень хорошая маска. Боюсь, что второе. Но сейчас, в момент, когда я буду нужен, я буду. И точка. В машину мы загрузились бойко. Если вчера трамбовались в нее, как умирающие тюленя, то сегодня вполне себе бодро. И стоило нам закрыть двери, я услышал шлепок. Это был Илья, который влепил себе ладонью по лицу. — Мы же еды в дорогу купить забыли, — запричитал он. Своевременное замечание, без шуток, отъехать не успели. Было бы совсем хорошо найти какой-нибудь маркет, Уверен, доставка тут не работает, а в городе совсем забыли зайти, не до того было. Сказал я и ткнул в бок Илью. «Глянь карту, есть что рядом?» А я за едой схожу. Спросил меня вечно голодный здоровяк. «Магазин очень нужен и аптека», сказала Юля. Расспрашивать, зачем ей аптека, никто не стал. «Постой, у меня шкома нет, я твоим пользовался». Я развел руками, еще одна промашка. Не подумали о том, что надо бы его купить. На, он протянул мне свой. Я быстро. И вышел из машины. Майк, как-то настороженно, боязливо заговорила со мной девушка. — Да, Юль, да вот, как бы, мы теперь... Кто? Потупила взор, слегка покраснела то приоткроет рот, то поджимает губы. Вдруг решается продолжить. «Сбегаем, жить будем непонятно где и как. Я ведь могу, ну, положиться и, и... что ты будешь честным». Снова колдует на меня своими глазищами. «Конечно». Я подался вперед, взяв ее ладони в свои. «Я теперь не допущу, чтобы с кем-то из нас что-то случилось». Мы посмотрели друг на друга. Несколько секунд. Молча. Я продолжил. И ты мне скажи, как же твой план? Тридцатый уровень, все такое. Я еще помнил ее истинные мотивы. А вот что. Она резко подалась вперед и прильнула ко мне с глубоким, горячим поцелуем. Я принял его, потянув ее на себя. Илья вернулся через десять минут, затаренный сразу несколькими пакетами. Шел к нам, разведя руки в стороны и демонстрируя добычу. Я был очень рад, что и друг оправился. Значит, рефлексирующим остался только я. «Соберись, Майкл. Не будет как... как кто-то нехороший». Подопнул я сам себя. Мы отлипли друг от друга с Рыжей не сразу. Какое-то время потратили, чтобы посмотреть друг на друга с другой стороны. Я до вчерашней ночи воспринимал ее лишь как подопечную, добрую и отзывчивую, но не более. Не думаю, что она считала меня кем-то большим, чем просто проводником. А потом произошло то, что произошло. И мы оба увидели, что можем смотреть на наши взаимоотношения и с другой стороны. По крайней мере, ничего плохого в этом нет. Это даже полезно, а с учетом нашей грядущей изоляции так и вовсе необходимо. Просьбу Юли о поиске на карте аптеки я выполнил, но задача была со звездочкой. Ближайшее подобное место было непосредственно в Волгарде. Магазин там же, но суть в том, что сейчас этот вопрос мы не закроем. Значит, в перспективе город посетить придется. Дрог закинул пакеты в кузов пикапа, накинул на них тент и вернулся обратно в салон. «Готово. Лора нам в дорогу собрала всякое. Плюс я подумал, что выпивка нам тоже не помешает. А еще...» Он продемонстрировал какую-то штуку, которую решил принести в салон. «Дала мне это. Говорит, называется малосольные огурчики. Понятия не имею, что это такое, но, говорит, это съедобное, вкусное». И натуральная еда. Мы с девушкой за рулем переглянулись. Такое нам было незнакомо. Думаю, Юле был известен плод под названием огурец. Но что такое малосольный, сказать сразу было сложно. Плюс выглядел продукт как минимум странно. Даже скорее упаковка. Баллон из стекла литра на четыре объемом. И там в жиже плавает всякое. «Дают — бери, бьют — беги», — резюмировал здоровяк. Юля звонко рассмеялась, прикрыв рот ладошкой. «Как ты беги? Ты же танк! Ты единственный, кто должен стоять, пока тебя бьют!» — уточнила она причину своей радости. Смущенный, друг почесал затылок и тоже улыбнулся. Мы выдвинулись с твердой уверенностью достичь цели. «Карта?» загруженная на приборную панель уверенно вела нас вперед по шоссе дорога тянулась между белыми полями укутанными толстым слоем снега снегопад был густым и снежинки падая на стекло моментально таяли смываемые дворниками за пределами освещенной фарами дороги лишь серо белая пустота лес которому обещали нас встретить в конце пути еще не был виден только редкие деревца в стороне Намекали, что он где-то близко. Асфальт под колесами сменился накатанным снегом. Несмотря на автопилот, юля держала руль, чтобы чувствовать контроль над машиной. На всякий случай. Система справлялась, но на льду машина порой норовила скользнуть. рыже сидела за рулем, слегка подавшись вперед, сосредоточившись, чтобы лучше видеть дорогу. А еще ей, скорее всего, было не очень удобно сидеть на водительском месте. Расточком было маловато. На пассажирском сиденье я то и дело проверял карту, хотя смысла в этом почти не было. Сзади Илья полусидел-полулежал, завернувшись в найденное где-то тут пончо. Молчание между нами казалось правильным, как будто слова могли разорвать эту хрупкую скользкую гармонию, которой так тяжело было достичь после вчерашнего дня. Тишина оборвалась, когда я заметил, как Юля сжала руль чуть сильнее, чем обычно. На секунду ее глаза отвлеклись от дороги, метнувшись в сторону, лежащего на приборной панели коммуникатора. Она быстро схватила его, включила экран и замерла. На ее лице появилось что-то новое, смесь гнева и... страха? Она крепко стиснула зубы, словно не могла поверить тому, что прочитала. Пальцы, сжимающие устройство, дрожали. Снег продолжал идти. Хлопья мягко ложились на стекло. Но в машине вдруг стало неуютно, как будто температура упала. Юля швырнула коммуникатор обратно на приборную панель. Но потом снова схватила его. Она что-то шепнула себе под нос, а затем резко выключила устройство. Лицо ее стало мрачным, глаза смотрели прямо перед собой, но уже не на дорогу, куда-то дальше, за пределы нашего пути. «Все нормально?» — спросил я осторожно, стараясь не задеть ее. «Потом» — отрезала она. Голос был твердым, но дрожал от напряжения. Больше я вопросов не задавал. «Мы ехали молча» но теперь напряжение в воздухе было почти осязаемым. Илья, в принципе, как будто ничего не заметил. Через пару часов езды дорога заметно усложнилась. Снегопад стал плотнее, а видимость ухудшилась. Автопилот, который до этого справлялся более-менее нормально, начал сбиваться. Пикап то и дело замедлялся, пытаясь скорректировать курс, а иногда просто дергал машину в сторону и отключался, выдавая ошибку. Юля остановила машину и выключила автопилот. Она пыталась взять управление на себя, но снег и лед делали езду крайне сложной. После очередного заноса решила оттормозиться на обочине. «Все, не могу больше», — резко сказала она, открывая дверь. «Кто-нибудь садитесь за руль». Прежде чем выпрыгнуть в снег, прихватилась с приборки свой ком. Илья вопросительно посмотрел на меня я пожал плечами в итоге несколькими последовательными сигналами из кивков указаний пальцами и мотаниями головой мы пришли к договоренности ладно я поведу сказал я выбираясь наружу холодный воздух ударил в лицо когда я обошел машину и сел на водительское место юля пересела на мое пассажирское сиденье обхватив руками колени а илья снова уставился в окно думая о чем-то своем. Хотя меня и очень беспокоило резкая перемена настроения подруги, решил сейчас не лезть с расспросами. Сказала потом, значит, так тому и быть. Дорога постепенно сузилась, и скоро перед нами появились очертания леса. Почти заросшая ветвями и кустарниками проселочная дорога между деревьями выглядела так, словно ее давно никто не использовал тяжелые еловые лапы низко свисали били по лобовому и крыше пикапа а снег то и дело вылетал из под колес тяжелыми налипшими комьями сверяясь с картой на приборке я старался не пропустить важный ориентир мост состоящий из двух частей железнодорожный и автомобильные переезды как в такую погоду их отличить и вообще увидеть Загадка. К полудню мы прибыли. Казалось бы, какие-то 150 километров, но остаток пути, когда я пересел за руль Дюранга, дались непросто. А особенно поиск нужного съезда. Лес оказался на редкость густым и запутанным, норовил сбить с пути. Я заглушил двигатель, и мы выбрались наружу. Воздух был холодным, хрустальным, а снег мягко скрипел под ногами. Пока я осматривал ворота, из-за сугроба слева донесся слабый звук, что-то вроде шороха. — Слышали? — тихо спросил Илья, напрягаясь. — Тише! — обратился я к группе. — Юль, побудь в машине. Заиндивившие ворота были заперты на навесной замок. Перелезть тоже пока не представлялось возможным. «Больно уж они высоки». «Дай я открысь попробую», — сказал Илья, приблизившись к замку вплотную.